Глава 69 В разгар хаджа в Саудовской Аравии произошел пуч, очевидно, поднятый военными, в результате чего погибло неустановленное число саудовских принцев. В сообщениях назывались цифры от 20 до 50 членов королевской семьи, однако никто ничего не знал точно. Король в это время находился в Нью-Йорке, Ходили слухи, что он скрылся и не собирается возвращаться на родину. Он призвал страны мира поддержать свое законное правительство. Кое-кто даже откликнулся. Однако реальной помощи никто не оказал. Соединенные Штаты предложили королю убежище. Насколько можно было судить, новое правительство пользовалось поддержкой почти всего населения. Хадж превратился в хаос для двух миллионов мусульман — Одни желали довести паломничество до конца, другие — побыстрее вернуться домой. Суматоха охватила весь Аравийский полуостров. В первый месяц после переворота ясно было одно — никто за пределами полуострова понятия не имел, что происходит в Саудовской Аравии на самом деле. Новое правительство объявило миру, что отныне страна называется просто «Аравия» правлению саудитов пришел конец. Правительства других суннитских стран осторожно выражали одобрение или неодобрение свержению саудитов, наиболее резко критикуя лишь беспорядочное проведение хаджа. Похоже, никто не любил скамейку саудитов. Неясно было только, чем это обернется и как повлияет на весь регион. Шиитские страны открыто приветствовали переворот. Другие члены мирового сообщества вели себя сдержанно. Они, похоже, выжидали и прикидывали, к чему приведут перемены и как новое правительство распорядится огромными запасами нефти. То, что раньше подозревалось, теперь стало очевидным. Всех заботила нефть, люди никого не волновали. Вскоре из Эр-Рияда поступило известие, Арабы уважают насущную необходимость декаборнизации мировой экономики и впредь намерены использовать свою нефть только для производства пластмасс и целей, не подразумевающих сжигание горючего. Аравийское правительство сразу же подало заявку в ККЦБ, климатическую коалицию центральных банков, созданную незадолго до этого для управления эмиссией карбон-коинов, объявив немедленный полный переход на солнечную энергию и отказ от продажи нефти как топлива и запросив выплату компенсации недавно созданными как АЦБ карбонкойнами, которые получили прозвище «карбони». По текущей ставке один коин выплачивался за одну тонну связанного углерода. Заявку арабов оценили в триллион карбони, что, согласно текущему курсу, соответствовало нескольким триллионам долларов США. Аравия в один миг превратилась в самую богатую страну мира, по крайней мере, в плане банковских активов. Если текущий обменный курс валют устоит, этот шаг обещал сделать их богаче, чем продажа углеводородов. Немного помявшись... ККЦБ одобрила сделку, но в то же время поставила условие, что выплаты будут производиться по графику, отражающему производство и сжигание аравийской нефти в отжившей свое альтернативной реальности, увеличив и ускорив их в начальном периоде, чтобы поощрить Аравию за полезное начинание в интересах планеты и человечества. В то же время центробанки могли использовать стабильный поток доходов как «леверидж», что немедленно и сделали. Они утвердили сделку и принялись за работу. Резкий обвал предложения взвинтил цены на нефть нефтяные фьючерсы. Нефть стала дефицитным товаром, а следовательно подорожала. В итоге чистая возобновляемая энергия стала дешевле нефти с еще большим отрывом, чем прежде. Во всех странах, в соответствии с новыми обязательствами по Парижскому соглашению, принятым на конференции по климату SOR-43, были введены новые углеродные налоги, которые к тому же должны были повышаться из года в год на определенный процент. Все ценовые сигналы теперь указывали на то, что возобновляемые источники энергии стали наиболее дешевыми повсюду в мире. Социальные издержки, наконец-то, были включены в стоимость ископаемого топлива, и старый лозунг «Оставьте нефть под землей», много десятилетий вызывавший издевки нефтяных магнатов, вдруг предстал в виде очевидного выбора между тем, что прибыльно, и тем, что нет. Вскоре после этого Бразилию охватили конвульсии очередного коррупционного скандала, который вызвал отставку и арест президента правого толка. За этим последовало триумфальное возвращение так называемых пролулловских левых, взявших себе название «Чистая Бразилия» и обещающих очистить правительство от грязи, сделав его ответственным за весь народ и, по примеру Аравии, покончить с продажей нефти. Новое правительство также обязалось охранять и приумножать тропические леса в бассейне Амазонки. За эту программу оно запросило в ККЦБ дополнительную компенсацию в карбон -коинах. Банкиры согласились. В итоге переговоров, в которых участвовала Ребекка Большая Лошадь, солидное количество карбона было передано непосредственно индейским племенам Амазонки, много веков способствовавшим связыванию углерода в девственном лесу. Этот новый акт климатической справедливости вместе с намеченными выплатами федеральному правительству Бразилии означал, что в оборот будут введены еще несколько триллионов карбонкоинов. Экономисты ортодоксы разных стран испугались, что стремительный приток новой валюты вызовет сильнейшую дефляцию, а может быть инфляцию, Макроэкономика больше не могла разобраться, в чем состоял конечный эффект количественного смягчения, ведь показатели последних 50 лет можно было интерпретировать как угодно. Дебаты отчетливо показывали, макроэкономика — это идеология, схожая скорее с астрологией, чем с наукой, на что давно указывали представители других общественных дисциплин — Однако экономисты научились игнорировать критику своего предмета и бросились оспаривать друг друга с ничуть не меньшим упорством. Некоторые из них утверждали, что карбон-коины не более чем заменители петродолларов, которые извлекаются из-под земли, как кролики из цилиндра, и появляются на свет только когда нефть добыта и продана. Какая разница, откуда их достают, из-под земли или из шляпы? «Чем уж так отличаются петродоллары от карбонкоинов?» — вопрошали экономисты. «Разница есть», — возражали другие. «Петродоллары — реальная, уже существующая валюта, выплачиваемая за товар, превращенный в электроэнергию либо физическое перемещение, то есть конвертированная в экономическую деятельность». Карбонкоины, наоборот, создавались, чтобы ликвидировать производство электроэнергии и транспортные резервы, и тем самым устранить их из валового мирового продукта. Вывод. Петродоллары наращивают ВМП, карбонкоины его истощают. Они функционально противоположны друг другу. Третьи аргументировали. Отсутствие выбросов углерода и даже вызванные этим сокращения ВМП устраняют трудно поддающийся учету, но реальный ущерб наносимой биосфере, сокращают расходы на неизбежные смягчения и ликвидацию последствий, восстановление экологии и выплату неизбежных при сжигании углеводородов страховых компенсаций. Сравнительные издержки можно рассчитать, и если это сделать, получится пшик, Хоть в петродолларах, хоть в карбонкоинах, весь этот спор – буря в стакане воды, и в экономическом смысле не стоит выеденного яйца. Итак, три варианта. Огромное благо, страшная катастрофа или пустячное событие. Вот вам, экономисты, пытающиеся объяснить крупнейшее экономическое событие своей жизни. Ну и наука. В разных странах мира, в том числе в Министерстве будущего, они чщились подсчитать прибыли и убытки события таким образом, чтобы воткнуть результат в некий сводный балансовый отчет, чтобы потом его отстаивать. Однако баланс не сходился без массы допущений, что в итоге превращало любой прогноз в идеологический манифест, отражающий прихоти и ценности его авторов, в ненаучную фантастику. Иные указывали на то, что академические анализы, прогнозы издавна следовали этим принципам. В таком случае, утверждали эти люди, следует вернуться к основам. Реальная экономика заключается вот в чем. Так как биосфера у человечества одна, и здоровая биосфера абсолютно необходима для его существования, ее ценность представляет собой бесконечную и жизненно важную величину. Поэтому цена спасения биосферы и стоимость ее потери попросту несопоставимы. Макроэкономика давным-давно впала в заблуждение. Может, столетия назад, а может, с самого рождения. И теперь полностью проявила себя как псевдонаука, коей она всегда являлась. В итоге никто не мог предсказать, как поведет себя глобальная экономика и что произойдет, если центральные банки выполнят свои обязательства по массовому вливанию и поддержке новых денег. Углеродное количественное смягчение, или УКС, обещало стать гигантским многовариантным экспериментом социального инжиниринга. Волатильность так волатильность, а если говорить не финансовым языком, то попросту непостоянство. Ситуация действительно была нестабильна. Но если вспомнить, что финансовые рынки прежних времен буквально обожали волатильность биржевых курсов. Она позволяла финансистам делать деньги при любом раскладе, играя хоть в долгую, хоть в короткую, по любым позициям. Финансисты не профессора экономики, они спекулянты. Финансовый мир на закате капитализма кишел азартными игроками, но, самое главное, играл роль казино, где эти игроки могли делать ставки. Хозяева казино никогда не проигрывали. Карбон-коины представляли собой наилучший вариант длинных позиций за всю историю почти абсолютную надежность. Так что в некотором роде бесшабашность этого периода шла инвесторам на пользу. Те, кто сыграл в короткую на ископаемом топливе и в долгую на чистых возобновляемых источниках, нажили большие состояния. А состояния, чтобы быть таковыми, нуждались в реинвестировании. Рост больше роста. Надо признать, что мир обрел новую господствующую религию. Религию роста. Как если бы цивилизация была разновидностью рака, и все в раз стали приверженцами роста как особой смертельной формы жизнедеятельности. Однако на этот раз рост можно было направить на укрепление безопасности. Зовите это как хотите. Инволюцией, умудренностью, упорядовочением, антиростом, ростом положительного характера. Здравая реакция на угрозу приобрела смысл как инвестиционная стратегия с высокой отдачей тобы мог подумать. По правде говоря, никто, сохранившиеся крупные Петрогосударства, смотрели на положение с тревогой, если не с ужасом. Все вместе они сидели на запасах ископаемых углеводородов, которые по нынешним ценам стоили сотни триллионов. В ближайшем будущем эти запасы могли легко стать невостребованными активами, к тому же появились первые признаки схлопывания финансового пузыря. В этих обстоятельствах имело смысл побыстрее продать товар, пока цены окончательно не обвалились. Но если все кинутся распродавать запасы, кто их будет покупать? Небольшие зажиточные страны уже перешли на возобновляемые виды энергии. Судовладельцы под угрозой потопления кораблей переключились на энергию ветра, электричества и водород. Авиация под давлением тех же факторов переходила на электросамолеты и аэростаты. Наземный транспорт полностью стал электрическим, а там, где еще использовалось жидкое горючее, отказывались от ископаемого топлива в пользу возобновляемого биогорючего. Последними заинтересованными клиентами оставались электростанции. Но даже в этой сфере солнечная энергия была дешевле, аккумуляторные батареи лучше, а хранение электроэнергии без накопителей за счет регулирования уровня воды, температуры расплавления соли, скорости маховиков или давления воздуха все более надежно. Поэтому развитые петрогосударства пытались продать свою нефть развивающимся странам, не имеющим нефти, с большими скидками. Развивающиеся страны были последними, кто еще сжигал ископаемые виды топлива в значительных объемах. Однако Индия уже продемонстрировала после Великой Жары, чего можно добиться разворотом к чистым источникам возобновляемой энергии. Китай опережал весь мир по части производства солнечных панелей. Уголь еще продавался и поставлялся. Япония его покупала и сжигала. Россия и Австралия по-прежнему экспортировали уголь куда только могли. Несмотря на резкие сдвиги, сжигание углеводородов продолжалось. Да-да, в объеме 20 гигатонн в год. Думаете, если Аравия проявила благородство, больше не осталось пирогов и пива? И скелетов в шкафу? Примечание. Пироги и пиво или скелет в шкафу? изданный в 1930 году роман «Сомерсета Моэма». Название романа заимствовано из пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». По сути, конца не было видно даже близко. Образ лопающегося пузыря был метким в одном плане, но иллюзорным в другом. Люди по-прежнему нуждались в электричестве и транспорте. Миром все еще правили деньги, углеводороды и все еще загоняли по дешевке на распродажах. Вместо пузыря могла вполне лопнуть сама биосфера. Битва за судьбу Земли не закончилась. Россия продолжала продавать нефть и газ, что было на руку Европе, ибо большая часть Европы отапливалась зимой русским газом. Это сразу почувствовалось, когда в самые холодные зимние дни были взорваны несколько трубопроводов. Кроме того, русские продавали роевые ракетные комплексы. Либо продавали напрямую, либо отдавали даром, либо теряли в результате шпионажа и хищения схем организации роевого оружия. Комплексы были не так уж сложны. Вскрыть технологию и поставить их на вооружение всех крупных армий не составляло большого труда. В том числе, как оказалось, частных арсеналов, для которых они, очевидно, были закуплены в какой-то большой стране. Сама мысль, что такими ракетами мог владеть кто-то еще, вызывала неприятный холодок. Комплекс был впервые заявлен русскими в 20-е годы и быстро разошелся по свету. Новое оружие расползалось по земле быстрее сведений о последствиях его применения. Государства продолжали тратить миллиарды, которые пригодились бы для других целей, на военные флоты, боевую авиацию и военные базы, не имея возможности защитить их от новоявленной угрозы. Новое оружие было мощнее ядерных бомб в том смысле, что его можно было применять, не опасаясь последствий, и от него не было защиты. Это главное, чего допонимали умышленно или по недоразумению, лишь бы народ не начал требовать сокращения арсеналов и отмены заказов на закупку оружия. Ракеты были так малы, запускались с подвижных пусковых установок и согласованно наносили удар с разных направлений, группируясь в рой непосредственно перед целью в последние секунды полета. Вдобавок они были относительно дешевы. После пуска скорость полета составляла около тысячи миль в час. Быстрота и то, что они соединялись в рой за считанные секунды перед попаданием в цель, делали защиту от них невозможной. Новое оружие было убийственным вариантом дронов, атаковавших воздушные суда в день самолета пада. Авианосец — потоплен, бомбардировщик — сбит, нефтяной танкер — бац, 10 минут, и он на дне. Одна из 800 разбросанных по всему миру американских военных баз разгромлена подчистую. Смерть и хаос, а показать пальцем — не на кого. Война с террором проиграна. Довольны должны быть все, иначе любой уязвим. Люди никогда не бывают довольны, а значит, никогда не будут в безопасности. Можно сказать по-другому. Уважать нужно любую культуру, иначе угроза будет сохраняться для всех. Либо достойно живет каждый, либо никто. Почему? А потому. Личный реактивный самолет богатея. Бац! «Китайская электростанция на угле». «Бац!» «Цементный завод в Турции». «Бац!» «Рудник в Анголе». «Бац!» «Яхта в гейском море». «Бац!» «Полицейский участок в Египте». «Бац!» «Отель Бельведер в Давосе». «Бац!» «Нефтяной магнат на прогулке». «Бац!» «Офис Министерства будущего». «Бац!» Людям волей-неволей пришлось задуматься что этот список в перспективе станет только длиннее. Капитолий в США, различные палаты различных парламентов, Кааба в Мекке, запретный город в Пекине, Тадж-Махал. Что на очереди? Ни одно место на земле не гарантировало защиты. Совещания в Интерполе и других агентствах, отвечающих за глобальную безопасность, так и не выявили происхождение атак. Тем не менее подобно произведенному в России нервно-паралитическому газу, с помощью которого в Великобритании были ликвидированы русские диссиденты, рыевые комплексы определенно были сложными боевыми устройствами. Их не сварганешь на коленке. По сути, это были государственные орудия, созданные передовыми аэрокосмическими и компьютерными компаниями для больших, слаженных армий, и затем проданные субъектам помельче. После совещаний в Интерполе поползли сплетни, что аравийский государственный переворот против королевской семьи был подготовлен в России. Минуточку. Зачем русским в этом участвовать? Потому что, когда аравийская и бразильская нефть была снята с торгов, российская поднялась в цене. Однако это были лишь домыслы, Российское правительство опровергло слухи и назвало их частью нескончаемой антироссийской кампании Запада и других стран. Предъявите улики. Каждая страна сама отвечает за свою безопасность. Россия соблюдает все международные обязательства и служит опорой стабильности в мире. Может статься, что роевые комплексы принесут пользу, ибо они делают войну практически невозможной. Взаимно гарантированное уничтожение только не гражданского населения, а военной машины. Конец концепции тотальной войны XX века. Возврат к войне военных против военных, характерный для вооруженных конфликтов, предшествовавших слому цивилизованных норм, введенных Вестфальским договором 1648 года и забытых в XX веке. Даешь обратный ход. Так да не так потому что мишенью теперь могло стать все, что угодно. Война велась не военными против военных, как утверждала Россия, а всеми против всех. Достаточно завладеть одним из комплексов. Период жары навалился на Аризону, потом нью мексика и Западный Техас, потом на Восточный Техас, Миссисипи, Алабаму, Джорджию и Флориду. Неделю температура и индекс влажности колебались на отметке 35 градусов по влажному термометру при температуре 43 градуса Цельсия и влажности 60%. Электроснабжение работало почти без перерывов. Люди сидели в помещениях с кондиционированным воздухом. Если кондиционера не было или он был ненадежен, жители собирались в общественных зданиях, где он работал исправно. Ничего страшного. Пока на жару не наложилась область высокого давления из Карибского бассейна, так называемая «двойная волна» подняла показания влажного термометра до смертельного рубежа 38 градусов. Потребление электроэнергии подскочило. Начались перебои и провалы напряжения. И хотя некоторые сбои носили плановый характер, чтобы предотвратить полный отказ энергосети, были короткими и, в конце концов, устранялись. Смертоносное воздействие жары испытали на себе миллионы человек. На пике этого периода за одни сутки умерло 200-300 тысяч человек. Позже В эту цифру внесли поправки. Со временем выяснилось, что последняя десятилетняя перепись населения существенно недооценила число людей в группе риска. Как бы ни разнилась точная цифра потерь, она была колоссальной. Новая жара унесла меньше жизней, чем великая жара в Индии. Однако на этот раз это были американцы, и погибли они в Америке. Эта разница имела огромное значение, особенно в глазах американцев. И все-таки предубеждения не замедлили последовать. Мол, катастрофа случилась в южных штатах, затронула в основном бедноту, особенно цветных. На севере такого не может быть, с зажиточным белым населением такого не случится, и в том же духе. Роль Аризоны была позабыта, кроме как в самой Аризоне. В этом, конечно, проявлялись российские настроения и неприязнь к югу, но еще и всеобщая когнитивная ущербность. Людям очень трудно вообразить, что с ними тоже может произойти катастрофа, пока она не случается. Пока климат не начинает их убивать, люди отказываются поверить, что такое возможно. Других, может быть, нас никогда». Подобные когнитивные ошибки происходят даже в том случае, когда человек знает о их существовании и распространенности. Некоторые предполагают, что эти ошибки — часть эволюционного механизма выживания, подталкивающего людей к действию, даже когда в нем нет смысла. Люди, живущие всего в 20 милях от города, сметенного ураганом Вагайо, продолжают твердить, что их соотечественникам не повезло оказаться на пути бедствия, и с ними такого не случится. Через неделю, когда смерть нагрянет к ним, они будут удивляться и считать событие беспрецедентной нелепой случайностью, но до тех пор будут отрицать, что подобное может с ними произойти. Такова человеческая натура. И даже жара, выжигшая Южные Штаты, не способна ее изменить. Уровень СО2 в этом году составил 470 частей на миллион. Езда на автомобилях стала равносильной дерганью тигра за хвост. За жизнь приходилось держаться зубами.